Глава 17. Полковник Войдя. Апрель за 3 1/2 месяца до описываемых событий. Воют, скулят, рычат собаки, стегийские псы, о которых не знаешь ничего толком, но вроде где-то читал давно в другой жизни, и не вспомнить уже. Стегийские псы из ада, бегущие по следу. Воют, скулят, кашляют, захлёбываясь мокротой. Стегийские псы не болеют, они рвут вас на части изнутри. Их клыки, словно кинжалы, впиваются в вашу грудь, вгрызаются в ваши лёгкие. «Да что же это такое? Дышать! Я дышать совсем не могу!» «А-а-а! Ah, да сделайте же что-нибудь! Разрежьте мне горло, я задыхаюсь!» Задыхаюсь. На соседней больничной койке кричит захлёбываясь кашлем больной, голый тощий мужчина в зелёной больничной робе. Он обеими руками сдирает с лица кислородную маску, которую пытается удержать на нём медсестра в защитном костюме и маске. Полковник Гощин тоже голый, тоже в одной зелёной больничной робе, завязанной на боку, Тоже с кислородной маской на лице пытается приподняться на постели. Его тело сжигает жар. Температура сорок. Но он все видит и слышит. Он знает. Он в аду. Ад. Аид. В нем нет сумрачных лугов, покрытых белыми цветами асфаделиями. Нет и черной реки забвения. Аид. Ад. Это койки, койки, койки, заполненные людьми в огромном помещении, разгороженном на соты. Железные конструкции под потолком, линолеум на полу, залитый дезинфицирующим раствором, заляпанный рвотой, кровью, залитый мочой и запрокинутый хуток. Когда-то тот располагался выставочный павильон, который посещали толпы туристов и любопытных. Здесь проводились международные презентации и конгрессы, а теперь это огромный мобильный городской госпиталь, переполненный больными коронавирусом. Я задыхаюсь, кричит сосед на койке рядом, и преодолевая сопротивление сестры, сдирает с лица кислородную маску, которая уже больше не помогает ему дышать. Он свешивается с кровати и кашляет, кашляет. Хоркает, выплёвывая в фаянсовое судно кровавые сгустки, макроту и ошмётки своих собственных лёгких. Тело его выгибается назад, и он падает на пол с кровати. Сучит ногами, хрипит, у него агония. Напуганная до смерти медсестра в защитном костюме кидается к нему, нажимая тревожную кнопку, но врачи заняты умирающим на другой стороне этой огромной палаты. они делают ему интубацию, суют в горло трубку до самой ручки. Их просто не хватает на всех тяжёлых больных. Они сами поставлены перед выбором: кому помогать, кого отпустить. Толковник Гущин чувствует, что внутри него огненный шар. Он растёт в груди, сжигая его дотла. Горло словно забито горячей ватой. Пастигийские псы всё воют, скулят и рыщут, бегут по его следу. Скоро они доберутся до него, ворвутся сюда, стащат его за ноги из больничной койки и он проваливается в горячечное забытьё бреда. Он почти уже не может дышать. Он умирает. Не кричит, как тот, сорвавший с себя кислородную маску. Полковник Гущин не видит задыхающегося соседа, требующего кислород, который уже не принимают его истерзанные короны лёгкие. Полковник Гущин чувствует, что он тоже умирает, и не подозревает, что когда-то, возможно, слух его коснётся сентенции о том, что умереть можно достойно и красиво, не становясь посмешищем для окружающих. Но умереть, почти по Марку Аврелию, философу-стоику, умереть, как тот римлянин, возомнивший себя греком золотого века, а не подохнуть в этом больничном аиде среди криков, кашля, предсмертных хрипов, воя, плача среди всей этой так внезапно образовавшейся в нашей обычной повседневной жизни боли. Полковник Гущин уже ни на что не надеется и ничего не ждёт. Третью неделю подряд у него держится температура под 40. Страшный кашель сотрясает его тело, забивая глотку мокротой и кровью. Он царапает пальцами грудь, разрывая на себе больничную робу, словно пытается добраться до собственных лёгких, обнажить их, вырвать из груди, дать им полную свободу, дышать, пульсировать. И сразу проваливается в кромешный мрак. В ойде верхнем, где кашляют, кричат, рыдают и требуют кислород, всегда светло, там горят неоновые лампы. В ойде нижнем всегда полный чернильный мрак. Полковник Гущин не видит, как его койку окружают врачи в защитных костюмах, реанимационная бригада. Его переворачивают на живот и заталкивают ему глубоко в горло стальную полою трубку. Но он не ощущает уже боли. И не видит этот самый аппарат для искусственной вентиляции лёгких, на который в Верхнем Ииде всем молятся как на новое божество. Новое время ведёт за собой новых богов. Они почти все сплошь технократы. Старые боги наблюдают за этим вторым пришествием из своего тёмного угла. Вас спасло чудо. Это первое, что слышит полковник Гущин, вернувшись из чернильной могильной тьмы в неоновый белый свет реанимации госпиталя. Он снова не обращает внимания на аппарат ИВЛ. Не знает он и того, что между его последним воспоминанием и тем, что он видит сейчас, моргая и пугаясь, прошло долгих 5 дней, во время которых он был подключён к этому аппарату и находился на грани жизни и смерти. Он видит только склонившийся над ним силуэт в зелёном защитном костюме и маске. Всё расплывается перед его глазами, но он дышит сам, без той страшной трубки в горле. Вас спасло чудо. Голос. Полковник Гущин его тоже не помнит. Не видит он и лица. Кто это? Врач, медсестра, медбрат, волонтёр? Сейчас вам сделают укол. А потом мы поставим вам капельницу. Полковник Гущин переводит взгляд на свою исхудавшую руку. На запястье клейкой медицинской лентой закреплён катетер.